Городок Бездельд был зловеще тих, как и ожидалось от места, откуда началось нашествие демонов. Улицы были пустынны. Нигде не было видно торговцев, зазывающих к своим прилавкам. Множество домов были пусты, их обитатели разбежались кто куда. Расквартированные вокруг города солдаты ходили то тут, то там с тяжёлыми и холодными лицами. Давищая тишина висела над городом, и даже в полдень никого не было видно на площадях. Сама земля, как будто, подрагивала в страхе. По крайней мере, это то, чего я ожидала. Вопреки моим ожиданиям, Безальт оказался очень красивым и оживлённым городком. Торговые ряды простирались вдоль всех улиц. Лошади тянули тяжёлые телеги сквозь толпу. Магазины были полны людей, и вокруг сновали дети. Их беззаботный смех смешивался с общим шумом. Единственное, что бросилось мне в глаза, это, пожалуй, большее количество стражников и наёмных волшебников, чем обычно. Судя по тому, что рассказал нам хозяин таверны, не так давно люди боялись, что Безальт станет очередной целью в череде прочих Но после того, как близлежащие города стали подвергаться атакам, люди начали думать, что, наверное, остаться здесь всё же будет безопасней. В конце концов, в Безельде было много солдат, так что горожане решили, что дома будет не опаснее, чем в других местах. Однако, наблюдая за городом из снятой комнаты, я подумала, что им всё же не помешало выглядеть, хотя бы чуточку встревожено. Магические огни освещали смраку улиц, и даже отсюда я могла слышать весёлый шум, доносящийся из таверн. Была почти полночь, но народу на улицах всё равно было много. Если горожане хотя бы чуточку беспокоились о возможно на таких демонов, им давно уже следовало укрыться в своих домах. Но я видела, что множество мужчин и женщин ходили по слабо освещённым улицам, и они, кажется, ни о чём не беспокоились. Были даже люди, входящие и выходившие из таверны, где мы поселились. Погодите. Я нахмурилась и пригляделась чуть-чуть, наклонившись через подоконник. Из таверны только что вышла девушка. И суть в том, что я смогла увидеть, прежде чем она исчезла во тьме, я могла биться об заклад, что это была Шерра. Вероятность того, что люди в чёрном прятались где-нибудь в пещере, была очень высока, и Шерра безусловно тоже это знала. Так почему она ушла, ни слова нам не сказав? Я обдумывала это некоторое время. Верно. Хозяин таверны в городе, где жила Шерра, сказал, что она должна быть родилась здесь. Хм. Либо пытство внутри меня подняло свою мерзкую голову, закидав меня вопросами. Прошлое Шерры, похоже, было трудным, так что я не могла задавать слишком много вопросов, но если подумать, их было много, начиная с простых «кто, как и почему». Ответов на них я не знала. Кто был её матерью? Действительно ли она родилась в Безельде? Мой разум беспрерывно порождал новые вопросы. Хм. Я раздумывала лишь мгновение, прежде чем схватить плащ и набросить его на плечи, а затем направиться вниз по лестнице в прихожую за Шеррой. О, не поймите меня неправильно. Я не следовала за ней из простого любопытства, я не из таких надоедливых людей. Я шла за Шеррой на случай, если бы появились люди в чёрном. Почему я незаметно кралась за ней? Ну, да, мне было немного любопытно, куда она направлялась. И, верно, это было неважно. Я вышла и огляделась надей с краем глаза. Там я заметила Шерру в слабом магическом свете направляющуюся прочь от таверны, и беззвучно нырнула в тень, следуя за ней. Она немного прошла по главной улице, затем свернула на боковую улицу и не могла видеть её лица с места, где я стояла, но потому, как она немного замешкалась перед тем, как двинуться с места, она будто нервничала. Я лишь следовал за ней некоторое время, пока она внезапно не нырнула на ещё более узкую улицу. Я решила, что Шара очень незабочна чем-то, а она ни разу не оглянулась, всё дальше и дальше удаляясь от центра города. Мало-помалу ища свет таверн, Число фонарей с магическим светом, отгонявших темноту, становилось меньше, а расстояние между ними больше. Она очевидно направлялась не в самый лучший район. Только я подумала об этом, как Шерра замерла на месте, и я поспешно затаилась, но она меня не заметила. А, юная леди. Что такая милая девочка как ты делает в таком месте? Это была группа из четырёх человек, обычный отброс, судя по виду. Один из них бахвалился: Его мерзкая ухмылка делалась ещё более мерзкой из-за его грязной и неухоженной бороды. «Опасно такой девушке ходить одной!» Протянул он, очевидно, весьма сильно пьяный. «Как насчёт того, чтоб мы проводили тебя?» «Я занята», — коротко ответила Шерра. «Пожалуйста, уйдите». «Хо-хо!» — загоготал человек. «Слышали это? Я занята!» — говорит она. «Пожалуйста, уйдите! Как вам угодно!» Я не знаю, что тебе было нужно, юная леди. Ну и как насчёт забыть об этом и развлечься с нами, а? Часгас. Я занята. В этот раз её тон был ледяным. Пожалуйста, уйдите. Ха, бедные дураки. Они так и не поймут, что на них обрушится. А, не будь такой сочкой. Ну давай. Произнёс бородач, протягивая к шери руку. Как раз в тот момент, когда я ожидал, Лаша расхватила руку Аресины и нанесла звонкий удар. Бородачи сейчас. А! Раздался вскрик, но не одного из четырёх парней, а Шэрры. Она рухнула вперёд, бородатый парень легко поймал её обмякшее тело. Человек отклонился от её удара, пригнувшись, и впечатал кулак ей в печень. Такого манёвра я от пьяного бездельника не ожидала. А значит, я поспешно начала творить заклинание, обратившись к мужчинам. Сияющая стрела. Двое из людей, стоявших по сторонам, выпустили огненные снаряды. Стояя я ещё стрела, двое из людей, стоявших по сторонам, выпустили огненные снаряды. Вскрикнув, я бросилась в сторону, укрывшись в ближайшем переулке. Огонь бессильно облезал кирпичи. Они знали, что я здесь. Бардаж, державший шишору, отошёл назад, а парни, что таковали меня, выступили вперёд. Элина Инверс. Я оставляю вас с этими двумя господами. А теперь я вынужден просить прощения, Шерри, мне пора в путь. Его голос был предельно чёток, ни намёка на обвинение. Её звучал знакомо к тому же. Погодите минутку. Зейн в раколете. Я не ожидала, что такая тайная группировка притворится кучкой пьяниц, особенно открыв лица. Я отбросила эту мысль и быстро перевела дыхание, анализируя ситуацию. Зейн исчез вместе с одним из своих людей в ближайшем переулке, оставив за собой двоих. Ха. Они думали, что всего лишь двух человек будет достаточно, чтобы меня задержать. Я выставила ладони в сторону ближайшей стены и прошептала слова силы про себя. «Ван Рейл!» Немедленно тонкие паутинки льда разошлись от точки, где моя рука коснулась камня, разбегаясь во все стороны. Всё, чему не повезло коснуться этих магических ветвей, немедленно примерзало к ней, или что ещё хуже, полностью заключалось в глыбу твёрдого льда. Сияющая стрела прервала мои мысли, врезавшись в землю и спарив лёд. Понятно. Они держали свои заклинания на готове, дожидаясь, когда я выйду из переулка. Они лишь тянули время, пока Зайн уходил, как будто я бы им это позволила. Я активировала свои талисманы. Выскочив из переулка, я простёрла руки вперёд и выкрикнула «Демвент!». Подкреплённая мощью четырёх владык-демонов, моё заклинание нанесло куда более сильный удар, чем парни полагали. Яростный рёв ветра перекрыл даже их удивлённые крики. На такой узкой улице порыв был особенно силён, отправив их в полёт. «Хорошо, пора двигаться!». Я бросилась бежать, нырнув в переулок, в котором скрылись Зайн и его друг. Улица внезапно раздвоилась: налево, направо. Какой путь я должна выбрать? Звонкий голос надо мной решил мою дилемму. Ледяная стрела! Я отклонилась в сторону и едва избежав походёжных ледяных снарядов, которые вонзились в землю там, где я стояла. Быстро взглянув вверх, я увидела на крыше человека, с которым Зайн скрылся несколькими мгновениями ранее. Значит, ещё одна попытка задержать меня. Зайн, наверное, уже довольно далеко, но мне действительно не было времени разбираться с этим парнем. «Выбор был очевиден. Я начала чтение Рэйвинг, планируя подняться в воздух прочь от узких улочек. Воздушный барьер, скорее всего, отразил бы любые заклинания человека надо мной, к тому же это позволит мне оглядеться. Но человек развернулся ещё с во тьме, пока я творила заклинания. Чёрт. Это могло означать только то, что он не считал необходимым задерживать меня дольше. Другими словами, Зайна Шера уже были вне моей досягаемости».